Центр вселенной в человеке. О вещая душа моя! О сердце полное тревог! О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия! Федор Тютчев Сердцу этому анатомическому объекту издревле поклонялись, его воспевали и проклинали. Около двадцати тысяч лет назад На стене в пещере Альтамиры, что в Испании, был изображен мамонт, местоположение сердца которого помечено красным цветом. Полагают, что именно это изображение явилось первым анатомическим рисунком. Изображение при всей своей статичности не пассивно. Оно явно нацелено на мобилизацию аффекта, на индивидуальное сопричастие видящего. Не исключено, что дело тут в некоем магическом ритуале, поклонении столь необычному органу. Возможно, этот рисунок выполнял роль муляжа для охотников-мужчин, тренирующихся в метании копья. У разных народов сердце не только признавалось главным органом тела, его князем, но и заведовавшим выделением пота древние китайцы. В столь же древней Индии, да и в Египте, именно сердцу, а не мозгу, приписывались функции вместилища разума, души. И древнегреческие естествоиспытатели были уверены, что в сердце локализуется центр духовной жизни человека, Можно найти указания на пищеварительные функции сердца – Китай, дыхательные – Укетов, на образование в нем крови – Аристотель, на прохождение через сердце не только крови, но и мочи – Египет, как и молока, семени и слез – Папирус Эберса. Не лишено оснований указания Аристотеля, что этот орган Первым начинает жить, и последним умирает, ибо он вмещает душу. Мозгу же философ отводил, говоря современным языком, роль холодильника, умеряющего горячие порывы центрального органа. Сложились эти представления при наблюдении развития цыпленка, у которого первый начинает трудиться прыгающая точка, то есть сердце. Сейчас мы знаем, что подергивание сердца куриного эмбриона зафиксировано к 27-28 часам насиживания. У будущего человека это имеет место что-то с 21 суток. А ведь в это время в закладке сердца нет ни нервов, ни так называемых коронарных сосудов. Они появятся уже потом, а пока что все протекает в соответствии с генетической программой, реализация которой, скорее всего, подчинена току крови. Более того, если клетки, закладки сердца изолировать, то они, будучи помещенными в специальный раствор, не теряют способности к сокращению от 10 до 160 раз в минуту. И так всю жизнь, в сердечной смуте, если использовать известные слова Бориса Пастернака. Сердце, оно же подалю, грудное чрево, нутро и даже нутровая середина. Русский термин свидетельствует, что орган этот находится где-то в середине тела. И такие представления, закрепленные терминологически, характерны не для одного лишь нашего языка. Дело тут не только в топографии, а и в том, что середина часто воспринималась как гармонизирующий элемент, источник порядка, чистоты и справедливости. Сокровенное — это сердцевина. Если в Илиаде Гомера... «глупый» именовался человеком с неумным сердцем, то в «Одиссее» можно найти словосочетание «скорбеть сердцем», «наполнить сердце отвагой», «желание сердца» и прочее. Действительно, лежит этот орган почти в центре грудной полости. Очень редко у кого справа. По латыни «сердце кор. Отсюда всем известная кардиология. Но кор — это еще и душа, дух, рассудок. Заблуждений, касающихся строения сердца, было великое множество до тех пор, пока в учебниках всех уровней не закрепилось, что имеем мы два предсердия и такое же количество желудочков. Замкнутое пространство, камера содержит то сокровенное, что распространимо на внутреннюю жизнь человека, на таинственность сердца как для других, так и для него самого. В мифологии ислама есть сюжет о том, что у Мухаммеда, когда он был еще мальчиком, ангелы извлекли из сердца черную каплю первородного греха и отбросили ее прочь. Затем они вычистили его внутренности снегом, и вложили сердце на место. Так основатель ислама и посланник Аллаха был очищен от скверны и подготовлен к пророческой деятельности. Тема о возможном пребывании скверны в сердце явно проходная. Например, у злых горгон вместо волос, как все знают, змеи, а вот в сердцах у них яд. Многочисленные мотивы, что в сердцах обитают злые духи крови, внеземного гнева и чувственных пороков. Обычно добрые силы их оттуда удаляют разными способами. Прям-таки по ранней Ахматовой. Из сердца выну черный стыд. Так что чистота сердца — это выражение действительной чистоты, но вовсе не Пустота сердца. У арабских философов X-XI веков есть указание, что душа располагается в желудочках сердца. Во всяком случае считалось, что раз сердце останавливается, значит, душа его покинула. И в наши дни душа и сердце являются зачастую синонимами. То есть сердце предстает центром, собирающим все радости и невзгоды, соединяющим человека со всем миром. Так что Белинский оказался неоригинальным, когда писал, «Вы, конечно, очень цените в человеке чувства». «Прекрасно! Так цените же и этот кусок мяса, который трепещет в его груди, который вы называете сердцем, и которого замедленное или ускоренное биение» верно соответствует каждому движению вашей души. Уже упоминаемому религиозному философу Вышеславцеву принадлежит сердце есть нечто более непонятное, непроницаемое, скрытое, чем душа, чем познание, чем дух. Оно непроницаемо для чужого взора. И что еще более удивительно – для собственного взора. Оно также таинственно, как сам Бог, и доступно до конца только Богу. Далее, сердце есть орган, устанавливающий особую интимную связь с Богом и с ближними, которая называется христианской любовью. Как почти всем известно, величина сердца примерно равна кулаку. Но, оказывается, все это весьма относительно. Ибо, согласно поверьям, у храбрых людей сердце меньше в объеме и бескровно. А боязливость и робость происходят от обильного прилива крови к сердцу. Еще Аристотель утверждал, что животные, имеющие относительно большие сердца, трусливы. Это зайцы, олени, мыши, ослы, леопарды. Зато обладатели малых и средних сердец те отважные. Величина сердца тесно связана и с его массой. Тут тоже весьма многое загадочно. Долгие годы существовало убеждение, что сердце человека до 50 лет якобы ежегодно увеличивается на драхму, а по истечении этого срока настолько же ежегодно уменьшается. Человек поэтому просто не мог оказаться старше ста лет. Драхма же в разные времена и в разных регионах весила от 2,91 до 6 граммов. Сходно подобное с утверждениями греческих врачей, что сердце вообще-то не болеет. Но если уж это случилось... человек непременно умирает. Египетские бальзимировщики сердца у усопших обычно не удаляли. Кстати, это единственный внутренний орган, который сохранялся у мумий. Объяснялось это верой в то, что именно здесь вместилище человеческого сознания, которое послужит свидетелем на загробном суде. Те, кому нечего бояться верховного судью, бальзамировались поэтому вместе с сердцем. А потом уже бог Анубис взвешивал их сердца на специальных весах, весах правды. Своеобразной гирей служило перо богини истины и порядка Маат. Определение массы психостасия выступало критерием нравственным. Жрец молил, «Сердце, не свидетельствуй против меня, не допусти, чтобы мое имя было противным окружающим меня». Если чаши весов оказывались уравновешенными, то сердце грехов не содержало, и душа умершего попадала в плодотворные поля долины Иару, то есть в страну бессмертия. При неблагоприятном результате покойник мог оказаться навсегда упрятанным в гробнице испытывать вечную жажду и голод. Тех же, у кого сердце представало слишком легким, вообще уничтожали. Возводили на эшафот подземного мира, где гиппопотам, он же лев с головой крокодила, он же чудовище Амт, Откусывал покойному голову, поэтому-то злые души именовались после этого дважды умершими. В истории не раз случалось, что сердце удостаивалось чести быть сохраненным отдельно от тела. Сердце фельдмаршала Кутузова, якобы, было погребено у селесского города Бунслау. Ныне этот польский город называется Балеславец. Основой для фантастических домыслов журналистов начала века послужили слова, которые будто бы произнес умирающий князь Смоленский, напутствуя русские войска, шедшие в Париж. «Сердце мое пусть останется с армии». На бальзамированное тело было привезено в Петербург и похоронено в Казанском соборе. А сердце? Сердце тоже. Оно было помещено в усыпальнице в небольшом серебряном герметически закрытом сосуде. Сердце вольнодумца Вольтера после ряда перипетий захоронили в цоколе статуи работы Гудона, находящейся в здании Национальной библиотеки Парижа. В земле Греции погребено сердце ее защитника Байрона, а на протестантском кладбище в Риме сердце другого английского поэта Перси Шелли. В Варшавском соборе Святого Креста благоговейно хранится урна с сердцем одного из величайших музыкантов мира Фредерика Шопена. Этот священный не только для поляков, но и для всех культурных людей – анатомический препарат, был тайно спрятан в годы фашистской оккупации. В завещании Шопена звучало «Тело в Париже, сердце в Варшаве». Все эти реликвии явное свидетельство приема отчуждения, когда какие-либо части тела отделены от носителя и обретают самостоятельное существование. Сердце Кая в Андерсеновской снежной королеве стало куском льда. Ни в одном литературном, да и не только литературном произведении нельзя обойтись без красочных сопоставлений. Часть из них настолько вошла в нашу жизнь, что сопутствующее прилагательное, даже абсолютно не соответствующее истинному строению и функции органа, воспринимается как само собой разумеющийся. Призывал же король Лир, имея в виду дочь Регану, исследуйте, что у нее в области сердца, почему оно каменное. У того же Шекспира вычитал, что еще бывает и мохнатое сердце. В наши дни термин «каменное», не теряя эмоциональной окраски, приобрел и чисто клиническую. Под каменным сердцем кардиологи понимают осложнения при глубоком нарушении кровообращения миокарда. Они и до волосатого сердца дописались в своих профессиональных объяснениях, когда при ревматическом перикардите на поверхности органа появляются соответствующие по виду наложения. Так что образность может перекликаться с медицински печальной повседневностью.